Глава 27. Эргард беспокойно ворочался, лёжа на шёлковом покрывале. Он никак не мог уснуть или даже сомкнуть веки. Им предстояло покинуть каменный дом на рассвете, и его сердце изнывало от ревности, которую питала неизвестность. Леория, прошептал он, вспоминая вновь вкус её имени. С каждым днём их притяжение будто усиливалось. Каждый её пойманый взгляд, каждое обращение к нему и прикосновение откликалось в его душе волнами радости. Он не мог признаться самому себе, что боится только одного потерять это счастье, быть рядом с ней. Ему предстояло убедиться, что Леория действительно хочет вернуться к своему мужу. Она явно чего-то недоговаривала, не объяснила, зачем ехала ночью в тайне ото всех в поместье, где проводил время муж, вдали от нее. Почему он вообще оставил ее одну? Эргердт бы не отпустил ее от себя ни на шаг. Возможно, потому, что его страсть к обладанию предметом своего вожделения, умение и способность удержать ее доминировали в его характере. Он чувствовал, что раскрывал свою сущность, как никогда раньше. Мужчина с самого начала поклялся самому себе, что не пойдет наперекор ее желаниям будет держать себя в руках рядом с ней. Но ее ответная страсть сминала все выставленные барьеры. Когда он целовал Златовласку, не было места здравому смыслу. Им обоим было все равно, что последует за этим ослепительным взрывом. И если судьбе будет угодно, чтобы это волшебное создание выбрало его, то он сделает все возможное, чтобы бросить к ее ногам и то, что подарил ей Герцог Монт, и даже намного больше. Ради нее он жил теперь. Ради нее он вытерпит любые повороты судьбы. Усилием воли мужчина вытеснил ее образ и заставил себя перебрать в памяти назначение всех предметов, полученных им от Арвиксы и надежно спрятанных в астральном кармане. Мастер объяснил Леории, что ее связь с мужем могла прерваться по разным причинам. Он уже успел узнать от своего источника, что герцог Вермонт жив. Поскольку королевский гонец передал ему личное приглашение на бал, его имя было в списке доставленных приглашений почетным гостям, которые были отдельно приглашены на помолвку герцога Лероя Касла. Скорее всего, муж Леории находился под влиянием чар суккуба, потеряв свою родовую защиту. Им предстояло освободить его разум, и вокруг везде их могла поджидать опасность. Арвикс почему-то был уверен, что Амадея открыто не появится на балу. К тому же, он не видел ее имени в списке приглашенных. Но они не могли знать этого наверняка. О да, в его астральном кармане лежал одолженный у мастера меч палача из истинного серебра, принадлежавший его брату. Прекрасное оружие, впитавшее кровь многих отродей хаоса. Эргард предвкушал, как отсечет ее рогатую чешуйчатую голову. При первой же удобной возможности. К сожалению, на помощь охотника с Кази вряд ли можно было рассчитывать. Ему предстояла ещё более трудная задача. Раздался негромкий стук в дверь. Он вскочил и молниеносно метнулся ко входу, забыв накинуть рубашку, одолженную у Арвикса из гардероба его брата. Он уже знал, что это была Леория. Он чувствовал её нарастающее смятение и тревогу, стараясь скрыть своё волнение. Он распахнул дверь, и его сердце вновь пропустило удар. Эргард смотрел в ее блестящие, широко распахнутые глаза и тонул в фиалковом омуте их бездонной глубины. Новая внешность не отразилась на его желании обладать ею. Ему подумалось, что даже если бы она перестала быть красивой, это не смогло бы повлиять на его всепоглощающие чувства. Эргард: "Извини, если я тебя разбудила." Она нахмурилась и закусила губу, глядя на его обнаженную грудь. Могу ли я войти? Он посторонился и, подойдя к камину, взял со спинки стула черную рубашку, в которую неспешно облачился. Леория прикрыла дверь, и, сжимая что-то в руке, подошла ближе. Мне очень трудно бывает сдерживать себя. Эти сакральные узы словно притягивают магнитом, проговорила она, слегка запинаясь. Только ли в этом дело? спросил он и хотел продолжить, но она перебила его, дотрагиваясь до кулона, поблескивающего на прекрасной длинной шее. Дай мне договорить, прошу. Я не знаю, как еще объяснить, что чувствую. Это это сильнее меня, и это меня пугает. Я боюсь своих поступков и того, что однажды произойдет. Наверное, я боюсь потерять себя. Тебе ведь это знакомо. Эргар только молча кивнул, чувствуя ее нарастающие волнения. Так вот, продолжила девушка. Я попросила у мастера найти способ ослабить наши узы. Это зелье должно помочь хотя бы на время и дать мне, дать нам возможность все обдумать. Девушка рожала руку, и на ее ладони блеснул переливающийся флакон. Я понял, Леория, внешне спокойно сказал он. А в груди словно разбился кусок льда, проникая в каждую частичку его тела мириадами осколков. Ты уверена, что хочешь этого именно сейчас? Завтра нам, возможно, предстоит серьезная схватка за свободу твоего мужа в том числе. Она глубоко вздохнула, задержав на время дыхания. и в ее глазах отразилось смятение. Я хочу знать, любит ли он меня по-прежнему? Мы поругались перед тем, как все произошло. Да, я хочу, чтобы он понял, кто я, без длинных разговоров. Ведь мастер Арвикс предупредил, что мне нужно быть предельно осторожной. Он также обещал поставить мне ментальную защиту. Ты говорил, что примешь любое мое решение, что поможешь мне. Да, мне нужна твоя помощь. Эргард по-прежнему чувствовал, как леденеет его сердце и тихо промолвил: "Будет все, как хочешь ты, золота власка". Но ничто не заставит меня отказаться от тебя. Она протянула ему флакон и прошептала: "Спасибо, Эргард. Я ни о чем не жалею". Ее лицо озарила грустная улыбка. "Возможно, кроме того, что... неважно. Один глоток для тебя, остальное выпью я". Эргард поднялся задолго до рассвета, так и не сомкнув глаз. Он спустился по лестнице и вошел в комнату, выложенную малахаровой плиткой. Раздевшись, он ступил на чуть теплый зеленоватый пол. Магические кристаллы светились ровным мягким светом, отражаясь зеленоватыми бликами на поверхности воды, плескавшейся в большой ванне. Вода здесь постоянно находилась в движении, расходясь от центра каменной ванны и наполняя ее до краев. У него защемило сердце от мысли, Что лишь несколько часов назад Златовласка была здесь совершенно нагая, дотрагивалась до своего тела, думала, возможно, о нем. Его ощущения нисколько не притупились. Он по-прежнему чувствовал ее ауру, знал, что она спит. Как смогла она просто уснуть? Возможно ли, что действие сакральных уз угнетало ее настолько сильно, и ее страсть была лишь слабым отражением его собственных кипящих желаний? Его плотский голод разгорался в нем все сильнее. Неужели он потеряет ее навсегда? Нет, он не откажется от нее никогда. Он будет ждать и будет рядом, чтобы когда-нибудь подарить ей настоящее наслаждение. Эргард спустился по каменным ступеням, вступил в теплую прозрачную воду и прислонился спиной к малахаровой стене. Он вспомнил, с каким азартом выбирал для нее наряд из вороха платьев и драгоценности из ларца, принесённых Арвиксом. Интересно, наденет ли она выбранный им наряд или предпочтёт что-то более роскошное и соответствующее статусу герцогини? С раздражением подумал мужчина, и его кулак врезался в бортик каменной ванны.